Они спасли пациентку и благополучно извлекли из нее килу. Страшную кровавую медузу запихали в стеклянную банку и наложили на нее самую сильную печать. Даже в банке проклятие не успокаивалось и продолжало яростно кидаться на стенки, пытаясь вырваться. Саня вымотался настолько, что уже почти ничего не соображал, а Нисья выпроводила живую... Но очумевшую женщину предварительно стерев у нее память. Такими штуками Саня тоже владел. Они вытаскивали мелкие проклятия у больных склерозом и применяли их на других. Проклятия были очень полезны, когда человеку требовалось срочно что-то забыть, а действие их было недолгим. А послезавтра приходи, у нас будет серьезный разговор! Приказала ему Анисия. Саня кивал и, зевая, отправился домой. Он проспал целые сутки. В назначенное время он пришел к своей наставнице. Анисия встретила его в праздничном наряде, улыбаясь. Она повязала себе на голову белый, расшитый узорами платок. Пригласила в дом, где усадила за стол. Постелила на стол новую кружевную белоснежную скатерть. и принялась выставлять угощение. Саня в недоумении крутил носом и непроизвольно облизывался. Соленые помидоры, соленые огурцы, нарезанные кружочками, квашеная капуста крошевом, маринованный лук, потом тарелочки с колбасой и копченым салом, отдельная тарелочка с селедкой, окруженный кольцами лука и хрустальная вазочка с красной икрой. И крысы они пробовать еще не приходилось. Но по телевизору говорили, что она вкусная. Анисия поставила на стол горшок с кислыми зелеными щами. Запах был такой. «Бабуль, у вас чего, праздник?» «Ага, сегодня день особенный», — улыбнулась она ему и спросила. «Я графин с водочкой выставлю. Ты водочку уже пробовал?» «Пробовал». — соврал Саня. — Выпьем по стопочке для порядку. После водки Сане стало очень тепло. Анисия налила полную тарелку щей и поставила перед ним. Потом, подавая хлеб, неожиданно начала рассказывать. — Я тогда совсем глупая была. Только институт закончила. Тогда все бредили новыми победами и открытиями. «Комсомольцы же!» «И вот нас, группу молодых аспирантов, пригласили в экспедицию». «В какую экспедицию?» Саня даже щи есть перестал. А, -а, а Город нашли в Западной Сибири, в горах!» Анисия уселась напротив него и задумчиво начала крутить в руках вилку. «У меня остались кое-какие дневники из той экспедиции». «Я тебе их позже отдам!» «И все рисунки с описаниями, и альбомы!» «Я их уже приготовила!» «Эх!» Она вздохнула. «Его открыли случайно!» «Геологи проводили разведку местности и натолкнулись на загадочных идолов, вырезанных из камня!» «Нашу группу отправили туда, проверить!» «Мы приехали!» и обнаружили остатки древней культуры, которая вообще никаким боком не относилась к народам, населяющих эту территорию. Потом подтянули еще одну группу археологов, и мы стали работать вместе. «Угу!» «Я не буду утомлять тебя историей про то, как проходили раскопки. Я скажу лишь главное...» Эта загадочная культура поклонялась мертвецам. У них были пещеры для обрядов, разрисованные вот этими символами, которые мы с тобой используем для работы. В основе их религии лежала идея, что человек становится богом после смерти. Но для этого он должен умереть в мучениях. Здоровых, крепких мужчин и женщин подвергали в этих пещерах жутким мучениям. Потом умершвляли. Тело мертвеца хранилось без доступа воздуха. За ним тщательно следили, чтобы его не повредили паразиты и падальщики. И так несколько лет, пока тело созревало, а потом появился бог. «Мертвец оживал», Удивился Саня. «Получается, да. Позднее один наш ученый доказал их теорию. В каждом человеке есть такие клетки. Некроклетки их называют. Когда перед смертью происходит сильный стресс, они активизируются и пытаются спасти организм. И есть небольшая вероятность... Что произойдет-а мутация? А тело нужно хранить, чтобы инкубационный процесс завершился благополучно. А причем тут ведьмы и гибриды? Да ты дослушай! Рявкнула Анисия. Я же еще про это не сказала. Вон и куру на хлеб мажь. Саня не стал спорить и послушно дождался, пока она снова соберется с мыслями. Ага! Гибриды. Ожившие мертвецы приравнивались к богам. Жители города мечтали получить от них потомство и охотно вступали с ними в брак. И вот их потомство уже становилось гибридами. С гибридами снова вступали в брак обычные люди, чтобы добиться от них нужных показателей. Следующее поколение приобретали удивительные способности вроде твоих. Они видели то, что обычные люди не видят. Они могли разговаривать с призраками и лечить самые страшные болезни. Они могли убивать взглядом. А тут все дело в проценте активных некроклеток. Самый лучший показатель – — Около десяти процентов. Если выше, то другое существо в человеке уже берет вверх. — А у ведьм сколько процентов? — От 20 и выше, — припомнила Анисия. — И так до 50. Если в ведьме станет больше 50%, процентов, она превратится в полноценного гибрида. Сказку про бабу Ягу костяную ногу слыхал, слыхал. Так в основе сказки правда лежит. Яга, она мертвец наполовину. Отсюда такая силища. Алиха одноглазая. Вспомнил Саня. А то ж Гебрид. Их в том городе для войны использовали. Одно такое лихо могло целое войско уничтожить. кощей? «Основа основ, мертвый бог, правитель этого города. Образы кощей там много где встречались. Фига себе вы мне сказки рассказываете!» «Сказки? А ты сам чем занимаешься? Из людей проклятье тянешь и запросто самых проклинаешь. Может, ты тоже сказк?» Аниси успокоилась и продолжила. Потом нашу работу прикрыли и все исследования засекретили. Место раскопок было обнесено колючей проволокой, и там начали работать другие ученые из КГБ. Все, что нам удалось, это сохранить некоторые части материалов и источников. Потом мы работали уже в тайне, на энтузиазме. «Нам так хотелось узнать историю этого города в подробностях!» «И на свою беду мы немного узнали!» Тут она снова вздохнула. «Не надо было нам этого касаться! Только ведь дурные были! В загробную жизнь не верили! Думали, что можем открыть секрет бессмертия для коммунистов! Сделать мир счастливее!» В результате экспериментов я потеряла своего ребенка, а моего мужа посадили? Понял теперь, какой это дар? Она кинула взглядом комнату. Теперь я живу тут, а всеми проклятая и забытая. Искупаю свои грехи. И теперь мое время подходит к концу. Вы что такое говорите? Испугался Саня. «Знаю, что говорю. Ведьма приходила. Я взяла вину на себя и заплатила за твою жизнь. Хорошо заплатила. И потому она позволила мне с тобой попрощаться». «Тогда зачем этот праздник? Зачем вы накрыли стол, я не понимаю? Нужно убить ведьму!» Вскочил Саня. «Это мои поминки», — тихо ответила Анисия. «Хорошо, когда человек знает, когда ему вышел срок, и может позволить себе уйти с города поднятой головой. Выпьем еще по рюмочке». У Сани подкосились ноги. Она сказала это так просто и обыденно, словно собралась недалеко. Словно вот она сейчас уедет на пару дней, а потом вернется». Его затрясло. На глазах сами собой появлялись слезы. Аниси это заметила и улыбнулась. «Не плачь, ты ж мужчина! Мужчина не должен бояться трудностей, он должен их преодолевать! После моей смерти дом перейдет в твою собственность и кое-какая сумма! Тебе исполнится восемнадцать лет!» А до того времени за домом приглядят Я уже побеспокоилась об этом А как же ведьма? Сквозь слезы пробормотал Саня Забудь про нее Ты закончишь учиться и покинешь поселок А она тут пусть себе живет Пусть будет тут хозяйкой Она сама себе границы очертила Обещала притихнуть на несколько лет А там будь, что будет. Очки у Сани злобно сверкнули. Главное другое. Я прошу, чтобы ты поклялся исполнить мою последнюю просьбу. Говорите. Я клянусь. Когда меня похоронят, ты придешь ночью на кладбище и раскопаешь мою могилу. С собой возьмешь канистру бензина. «Я хочу, чтобы ты сжег мое тело!» Видя его изумление, бабка объяснила. «После смерти я могу начать меняться. Не хочу вас стать упырем. Я могу и после смерти причинить много вреда. Поэтому меня надо сжечь. Я на тебя очень рассчитываю. Сделаешь?» Сани проглотил слезы и молча кивнул. Через три дня бабку Анисию похоронили на старом кладбище, в трех километрах за поселком. Саня не пошел на похороны и остался дома, сказавшись больным. На кладбище он пришел уже ночью, даже не взяв с собой фонарик. Он и в темноте знал, где ее искать. Поставил канистру с бензином у белого деревянного креста и начал раскапывать вязкий глинистый грунт. Добравшись до гроба, он очистил крышку от лишних комьев и кое-как сковырнул лопатой. В последний раз посмотрел на лицо своей учительницы, поправил на прощание сбившийся небрежно полоток на ее голове и, соскальзывая, выбрался из могилы. В могилу он вылил весь бензин без остатка, поджег, а потом присел на кучу земли, Смотрел, как из нее поднимаются огненные столбы. Он уже все про себе решил. Недолго быть ведьмей-хозяйкой. Месть свою он осуществил уже в сентябре, когда перешел в 10 класс. Картошка на участках была уже убрана, и один из одноклассников уговорил своих родителей разрешить устроить вечеринку на даче. «Конечно, только для своих, для одноклассников». «Нет, все будет прилично. С нами Саня же идет, он же отличник. Никакой водки». «Очкастый, айда с нами! Будут девчонки и самогон! Чего ты не веди себя как целка?» Саня махнул рукой и согласился. Поздно ночью одноклассники, собравшиеся на даче, Ели пережаренный до углей шашлык и запивали его водкой и самогоном. Девчонки хихикали и пробовали танцевать. Намешала теснота и постоянные побеги их кавалеров покурить. Потом было решено вытащить музыкальные колонки на улицу. Там больше места. Один из пьяных пацанов, ухмыляясь, врубил сектор газа. Ты ты Распевал он, но его тут же Одернул хозяин дома Петя, сдурел А ну выключи Славик, это ж за отчетная вещь Нафига Ты тупой, в конце улицы Ведьма живет Та самая, я про нее тебе говорил Нафиг не с ней проблемы Еще родакам сообщит Да ну на Завязалась перепалка Хозяин победил и сменил музыку на более легкую. Саня вздрогнул, услышав эти слова. «Слова? Что за ведьма?» Спросил он. «Недавно тут появилась, месяца три назад. Мы еще тогда только картошку сажали», — охотно поделился Слава. «Злая, как черт! Собаки и кошки у всех передохли разом. У соседок все плодовые высохли». «А некоторые вообще свои участки бросили со страху. Сейчас на улице только наша дача, и еще сторожа остались, остальные сбежали». «А вы ее не боитесь?» «Боимся!» — честно ответил Слава. «Я бы вообще этот огород в жопу послал, только мне отец упрямый». Саня задумчиво почесал лоб. «Он сегодня достаточно выпил, и алкоголь только подстегивал его решительность». Он украл из дома бутылку самогона и зажигалку. А потом, сославшись на дурное самочувствие, отправился навестить ведьму. Ветхий домик, над которым клубилось несметное множество черных мух, только подтвердил Славины слова. Тут действительно было чего бояться. Саня решил подойти ближе, и тут в его ушах раздался шепот, словно змеиное шипение. Стой, стой, где стоишь? Я вижу тебя. А ну выходи, сука! потребовал Саня. Ты пришел помериться силами, мальчишка. Я обещала не трогать тебя. За твою жизнь заплачено. А за твою нет. дерзко ответил Саня. Он краем глаза заметил ползущие к нему от дома тени. «Я тут хозяйка. Это место мое». «Твоего тут только сопли!» Разозлился Саня и послал своих мух навстречу теням. Мухи сцепились тенями и заставили их отступить. «Ты, нам с тобой нечего делить. Анисия была не нашего племени. Ей не было места среди нас. Я забрала у нее книгу. Я могу учить тебя лучше, чем учила она. Присоединяйся!» Зашипел воздух вокруг него. «Хорошо. Только пусти меня в дом для начала». Ухмыльнулся он и шагнул вперед. Спустя минут 30 на даче у Славы пьяный Петя добрался до музыкального центра и снова включил сектор газа. Заиграла песня «Грязная кровь». Слава не сразу понял, что произошло, он на втором этаже целовался с Викой, а сообразив, с проклятиями оставил свою подругу и бросился вниз. Давно уже следовало дать Пете по роже. На улице он застал Петю и неожиданно Саню распевавших хором. «Кровь! Кровь! Моя грязная кровь, напившись крови моей, дохнет комар! Грязная кровь, откуда чисто ей быть, ведь сорок лет я каждый вечер бухал!» Прикинь, Сань колубом о столбушку ударился. «Морда вся в кровище!» — сообщил пьяный и оттого веселый Петя. Слава осекся. Саня действительно был весь в крови, без очков и как-то странно улыбался. «Вы чё, дебилы? Ведьму услышат!» — взвыл он, стискивая кулаки. «Не услышит!» — успокоил его Саня. «Обернись, Слав, и посмотри в сторону ее дома!» Он уже горит. Конец пятой серии. И как всегда мы с Васей ждем от вас лайков и комментариев.